Джеймс Хедли Чейс Перстень Борджа Глава первая Врожденное чувство опасности разбудило Феннеля. Он поднял голову, кромешная тьма. Волны плескались, а борт замершей на якоре баржи. Рядом ровно дышала мими. Снаружи доносился мерный рокот дождя, барабанищего по палубе. Звуки успокаивали. Тогда почему же Феннель так внезапно проснулся? Последний месяц Феннель жил под страхом смерти, инстинкты обострились. Он чувствовал, опасность приближалась. Наклонившись, Феннель достал из-под кровати полицейскую дубинку. Закрепленный на конце кусок велосипедной цепи превращал ее в грозное оружие. Осторожно, чтобы не разбудить Мими, он выскользнул из постели и потянулся к аккуратно сложенной на стуле одежде. В его деле умение быстро одеться в темноте имело немаловажное значение. Он натянул брюки и обул ботинки на каучуковой подошве. Мими вздохнула и перевернулась на другой бок. Сжимая дубинку, Феннель двинулся к выходу. Бесшумно отодвинув хорошо смазанный засов, он повернул рукоятку и, приоткрыв дверь на несколько дюймов, прислушался, вглядываясь в темноту. Шум дождя заглушал все звуки, но Феннель не успокоился. Где-то поджидала опасность. Осторожно он приоткрыл дверь пошире, чтобы видеть палубу, выделяющуюся на фоне черной воды, в слабом свете далеких фонарей. Слева тускло мерцали огни лондонского вест -Энда. Снова Феннель прислушался и опять не услышал ничего подозрительного. Но опасность! Он не сомневался в ее наличии. Согнувшись, Феннель вполз на мокрую холодную палубу, дождь молотил по голым плечам, подкрался к борту, губы разошлись в злобные улыбки, обнажив ряд белых зубов. К барже медленно приближалась весельная лодка. В лодке четверо, один неторопливо греб, направляя лодку к цели. Он прополз еще несколько метров и застыл, сжав в руке дубинку. Утверждение, что Феннель — храбрый человек, пожалуй, не соответствовало действительности. Тут его можно сравнить с леопардом. Пока есть возможность, тот всегда убегает, но загнанный в угол становится самым опасным и коварным хищником. И Феннель, пойманный в западню, шел на все, чтобы спасти собственную жизнь. Он понимал, что рано или поздно его найдут. И вот они приближались к барже. Феннель не испугался?» Начисто забыл о страхе, как только узнал, что Марони приговорил его.